«Джоу Цан, землями Поднебесной достойно управлять лишь добродетельные, а вы, кажется, думаете, что только ваш Сунь Цуань может властвовать». Гуань Юй, изменившись в лице, встал и взял меч, который подал ему Джоу Цан. «Ты помалкивай!» — прикрикнул он на Джоу Цана. «Это дело государственное, и тебя не касается. ну кажи живо уходи отсюда». Джоу Цан понял намек и быстро вышел. Он побежал на берег и поднял флаг. В тот же миг суда Гуань Пина как стрелы понеслись к Лукоу. Между тем Гуань Юй, притворившись пьяным, одной рукой держал лусу а в другой сжимал меч и говорил, «Стоит ли на перу затевать разговор о делах? Это может лишь повредить нашей дружбе». «Приезжайте лучше ко мне, в Цзиньчжоу, там мы с вами что-нибудь решим». Гуань Юй встал и, не отпуская Лусу, повлек его за собой к берегу. Люймэн и Ганнин не посмели напасть на него, опасаясь, как бы во время схватки не пострадал Лусу. Гуань Юй отпустил Лусу от себя, лишь когда садился в лодку. «Наш план не удался», — сказал Лусу Люймыну. «Как же нам быть?» «Пошлите гонца к Суньцуаню и попросите немедленно поднять войска», — предложил Люймын. Лусу тут же отправил гонца. Получив такое известие, Суньцуань пришел в ярость и решил двинуть над Зиньчжоу огромную армию. Однако осуществлению этого замысла помешал слух будто Цао Цао во главе Стотысячного войска идет в поход против Восточного У. Сунь Цуань приказал Лусу не предпринимать никаких действий против Гуань Юэ и все войска перебросить крепости Хэ и Жусюй, которым грозил новый враг. Но от похода Цао Цао отговорил военный советник Фугань. В своем докладе Цао Цао написал что следует дать воинам отдых и заняться распространением наук и укреплением добродетелей. Однажды, когда сын Неба беседовал с государыней Фу, в зал вошел вооруженный мечом Цао-Цао, государыня в испуге вскочила, а государь задрожал от страха. «Скажите, что делать?» — обратился Цао-Цао к государю. Суньцуани и Любэй захватили обширные владения и не повинуются государевой власти. «Это должны решать вы», — уклончиво ответил государь. «Как вы можете так говорить?» — возмутился Цао Цао. «Можно подумать, что я вас обманываю». «Если вы искренне желаете нам помочь, для нас это будет счастьем», — ответил государь. «Если же нет...» «Будьте милостивы, хоть не покидайте нас!» Цао-Цао гневно сверкнул глазами и вышел. Кто-то из приближенных сказал государю. «Говорят, Цао-Цао собирается присвоить себе титул вейского вана. Он помышляет о троне». Государь и государыня стали горько плакать. «Мой отец Фувань!» «Давно ждет случая убить Цао Цао», — сквозь слезы промолвила государыня. «Я напишу ему, чтобы он поскорее разделался с этим злодеем. Письмо отправлю с Мушунем. Он самый надежный из всех придворных». Государь отпустил приближенных и, призвав Мушуня, — сказал ему сквозь слезы. — Злодей Цао-Цао желает получить титул Вейского Вана, чтобы потом захватить наш трон. Повелеваем тебе передать отцу государыне Фу Ваню, чтобы он немедленно расправился с Цао-Цао. Вскоре Мушунь благополучно доставил письмо Фу Ваню. — Такое дело требует большой осторожности, — сказал тот у разбойника Цао-Цао. — Слишком много приспешников. Надо дождаться, пока он уйдет в поход против Суньцуаня и Любея и с помощью преданных государю чиновников совершить переворот. — А вы и спросите у государя секретный указ, — предложил Мушунь, — и договоритесь с княжествами Уу.